Мамины судочки. Вместе с мужем Лена получила в подарок от судьбы новую свекровь. Это был бонус. Просто призовая игра. В первом браке от одной мысли о свекрови у Лены все переворачивалось внутри. Ощущение липкого страха не покидало. Она никогда не знала, что ждать от этой женщины. Самое главное, что Лена не могла понять смысла ее поступков. Это и было страшно. Возникало устойчивое ощущение, что её сын, Ленин муж, вовсе ей не сын, а враг. Всё, что защерённо творила эта женщина, шло вразрез с ленинными представлениями о семейной жизни, о общении матери с сыном. Вела себя она не как мать, желающая добра своему ребёнку, а как ревнивая любовница, всё время требовала внимания, выдёргивала мужа из семьи без всякого повода. бесилась, когда видела, что у них с Вадиком всё хорошо. При этом она уже не работала и была на полном их с мужем обеспечении. Жила в своё удовольствие, ни в чём себе не отказывала. В бюджете Лениной семьи была графа с викрой. Ей шли ежемесячные перечисления, обеспечивающие её комфортное существование. Три раза в год отдых в лучших санаториях и на курортах, круизы, экскурсии по Европе. Всё это вменялось её сыну в обязанность, которую он безропотно исполнял. Лена же для свекрови как бы не существовала. Точнее, она всячески принижала значимость Лены в жизни Вадика. 10 долгих лет Лена пыталась мирно урегулировать эту ситуацию. Видела, как тяжело мужу метаться между матерью и любимой женщиной, старался его поддерживать, абстрагироваться от агрессии свекрови. Закончилось всё плачевно. Свекровь победила. Не буду углубляться в подробности, но произошло то, чего следовало ожидать. Вадик выбрал маму, потому что мама не может жить без Вадика. Точка. Больше Лена не боролась, а Вадик так никогда больше не женился. Он жил прямо на Страдала Лена от несправедливости рухнувшей семьи и любви около 3 лет. Потом начала искать мужа. Одно ей было трудно. Точнее, она не хотела быть одна. Хотела семью, детей и верила, что всё должно получиться. Только боялась, что опять со свекровью повезёт. Может, в замуж нужно за сироту выходить? Со вторым мужем познакомилась на дне рождения подруги. Как-то всё быстро закрутилось. Он был точно как в её мечтах: высокий, широкоплечий, с сильными руками и добрыми глазами, в которых она и утонула. Буквально на третьем свидании сделал ей предложение, увёз отдыхать. Приехали и сразу стали жить вместе. Лена в каждый момент их общения ощущала вселенскую заботу о себе и о них. Появилось в её жизни заветное мы. Я была надёжна рядом с будущим мужем. Планировали через полгода свадьбу, всё было идеально. Но Лена боялась встретиться с новой свекровью. Илья так тепло отзывался о своей матери, рассказывал про её многочисленные таланты, их доверительные отношения, её значение в его жизни, что Лена невольно представляла повторение знакомой истории. Однако Ольга Леонидовна оказалась полной противоположностью той женщины. Она была невероятная. Лена долго не могла поверить, что такое возможно. Свекровь действительно обожала сына. Было видно, что она искренне желает ему счастья. Этим счастьем сын считал Лену. А раз так, значит, Лена наша. Да-да, наша. И она чувствовала, что это по-настоящему. Познакомившись поближе, Лена поняла, что Господь подарил ей не только мужа, свекровь и свекра, а сразу семью, такую, как она мечтала. Где все уважают друг друга, поддерживают, искренне интересуются, как прошел день, хотят порадовать не для вида, а по-настоящему. Ольга Леонидовна была центром семьи. Она объединяла и сплачивала, при этом уважая семью сына и Лены. Она была образованной, интеллигентной, трудолюбивой, аккуратной, творческой натуры и образом женственности. Лена наблюдала за отношениями между ней и Ильёй. Это была сильная любовь матери к сыну и сына к матери, но в этой любви не было эгоизма. Каждый хотел счастья для другого. И она пошла в этот брак смело, зная, что её там ждали все. На основные праздники: Новый год, дни рождения, День Победы, Пасху и Рождество они приезжали навещать родителей мужа. Свекровь встречала всегда нарядная. В доме пахло чистотой, пирогами и счастьем. Засиживались допоздна, вспоминали былое, смотрели фотоальбомы, пели, обсуждали планы. А потом Ольга Леонидовна собирала им судочки в дорогу, аккуратно заворачивая голубцы. Они всегда были маленькие и нежные, как будто капустку для них специально где-то вырастили. Все одинаковые, ровненькие, ладненькие, в особом соусе, невероятно вкусные. Их, как с пеленатых малюток, укладывали в судочек, накрывали крышкой, заворачивали в газетку, потом сверху два пакета, чтобы не протекло. Дальше собирались блинчики с мясом. Любимое блюдо Илюшеньки. Блинчики были близнецами глупцов. Секров выпекал их на специальной маленькой сковородке, фаршировал мясом с яйцами и жареным луком, потом обжаривал ещё раз. Они были на один укус, блинчики детки. Дальше шли котлетки, фирменное блюдо папы Ильи, а ещё фрукты и конфеты. Всё это заворачивалось, упаковывалось и складывалось тщательным образом. Это была традиция семьи. не отпускать никого с пустыми руками, буквально. Разворачивая и доставая дома все эти судочки и свёрточки, Лена каждый раз представляла руки Ольги Леонидовны, которые пекут и заворачивают блинчики, складывают голубцы. Понимала, как тяжело ей в её возрасте было делать всё это для них и знала, как важно ей было, чтобы она это делала. Это были судочки любви, надежды и веры в то, что у Ильи с Леной всё будет хорошо, что её сын будет счастлив. Прошли годы. У Ильи и Лены уже успели вырасти дети. Они привели в родительский дом своих половинок. Теперь Илья и Лена принимают своих детей с их семьями. Доканони они с мужем ходят по магазинам, покупают самое лучшее, составляют меню. В день приезда детей Лена готовит стол, наряжается, встречает, угощает, общается. А потом она достаёт судочки, собирает в них вкусности, представляет, как они будут всё это распаковывать и радуется, что у детей есть те, кого они любят, есть семьи, что дети счастливы. Это и есть материнская любовь, мамины судочки.